В самолете едва прикоснулся к еде, поэтому проснулся жутко голодным. Вместо 25 упражнений на сгибание, чтобы размять травмированное бедро, сделал только дюжину. Заглянул в туалет и поспешил на кухню. Опирался на канатку, но не так уж тяжело, как ожидал, учитывая продолжительность дневного сна. Намеревался девять сделать себе сэндвич, может два, рассчитывал на порезанную копченую колбасу. Но полагал, что подойдет любое мясо для сэндвича. После еды собирался позвонить Илзе и сказать, что добрался до пункта назначения, а уж Илзе электронными письмами известило бы всех, кого забутало благополучие Эдгара Фримонтла. Потом мне предстояло принять вечернюю дозу обезболивающих таблеток и изучить оставшуюся часть, часть моего нового жилища. Я еще не успел побывать на втором этаже, чего я нечего в своих планах, так это изменений в открывающихся закон «Видя на запад». Солнце зашло, но на плоской поверхности залива, простиравшего до, простиравшегося до горизонта, оставалась яркая оранжевая полоса. Она разрывалась только в одном месте силуэтом какого-то огромного корабля. Силуэт этот напоминал рисунок первоклассника. Трос тянулся от носа, к, по моему предположению, радиомачте, образуя треугольник света. А выше оранжевая переходила захватывающий дух сине-зеленое, как на полотнах Максвелда Пэрриша. Сам Сами таких цветов раньше не видел. И однако испытал ощущение дежавю, словно все-таки видел во сне. Может, мы все видим что-то такое в наших снах, но проснувшись мозг не в силах подобрать увиденное привычные названия цветов. Еще выше в сгущающейся черноте уже сияли первые звезды. Я более не испытывал голода, пропало и желание звонить Илзе. Мне хотелось только одного – нарисовать то, что я видел перед собой. Я знал, что мне не удастся все перенести на бумагу, но плевать, Я хотел, удастся или нет. И вот это радовало больше всего. Притягивал сам процесс. Мой работник, на мгновение опять забыл его имя, потом вспомнил, канал, потом подумал, Джек, грёбаное дело, закрыто. Оставил рюкзак с рисовальными принадлежностями во второй спальне. Вместе с ним я неуклюже прошествовал в флоридскую комнату. Одной рукой приходилось нести рюкзак и опираться на костыль. Лёгкий, любопытный ветерок взъерошил волосы. Сама идея, что такой вот ветерок и снег в Сент-Поле могли существовать одновременно в одном мире, казалось абсурдной, прямо-таки научной фантастикой. Я положил рюкзак на длинный шероховатый деревянный стол, подумал, что надо было включить свет, но отказался от этой мысли. Я мог рисовать, пока видел то, что рисую, а потом сказать себе, что на сегодня все. Сел, как всегда, скособочилось, расстегнул молнию, достал альбом «Мастер», гласила надпись на обложке. С учетом уровня моего мастерства выглядела она насмешкой. Я залез глубже и вытащил коробку с цветными карандашами. Рисовал и раскрашивал я быстро, практически не глядя на то, что делаю. Над произвольно проведенной линией горизонта все затенил желтым. Торопливо водил карандашом из стороны в сторону, иногда задевая корабль. Должно быть, ему предстояло стать первым желтушным «талкером» в моем мире. Но меня это не волновало. Когда закончил с полосой заката, Теперь он совсем загорал. Я схватил оранжевый карандаш, начал водить по желтой полосе уже сильнее. Потом вернулся к кораблю, особо не думая, просто наносил на бумагу черные пересекающие линии. Таким я его видел, когда закончил практически полностью семнело. По левую руку шелестели листвой перепальмы. Ниже и подо мной, но не очень далеко вода пребывала, вздыхал в Мексиканский залив, словно у него выдался долгий и очень долгий день. И еще оставалась работа. Головой высыпали уже тысячи звезд, и прямо у меня на ногах появились новые. И так здесь бывало всегда, подумал я, и вспомнил фразу, которую произносила Милинда, если слышала по радио действительно понравившуюся ей песню. Она зацепила меня на «Здрасте». Под моим примитивным танкером я написал это слово «Здрасте» маленькими буковками, насколько я могу вспомнить. А в памяти у меня теперь лучше. Я впервые в жизни дал название картине. Если уж говорить о названиях, это хорошее, не так ли? Несмотря на все последующие потери, я до сих пор думаю, что это идеальное название для картины. Зарисованный мужчиной, который изо всех сил пытается больше не грустить. Пытался вспомнить, каково это, чувствовать себя счастливым. На сегодня все. Я положил карандаш на стол, и вот тут Вила заговорила со мной в первый раз. Голос был тише дыхания. Был тише дыхания залива. Но я все равно его услышал. «Я ждала тебя», — донеслось до моих ушей. В тот год я разговаривал с собой и себе же отвечал. Иногда отвечали другие голоса. Но вечером моего первого дня во Флориде беседу вели я, только я и никого, кроме меня. Хьюстон, это Фримонтл. Как слышите, Хьюстон? Сунувшись в холодильник, с мыслью «Господи, если это самое необходимое, не хочется даже представля представлять себе, что парнишка понимает под словом «набить холодильник». Того, что уже есть, мне хватит, чтобы пережить Третью мировую войну. Последнее сообщение. Принято, Фримантл. Вы вас слышим. И у нас тут копченая колбаса, Хьюстон. Мы принимаемся за копченую колбасу. Как мне слышите? Вас понял, Фримантл? Слышим вас ясно и четко. Как ситуация с майонезом? Мы принялись за майонез. Я приготовил два сэндвича с кружочками копченой колбасы, уложенными на слои майонеза. Когда я был маленьким... Нас воспитали в вере, что майонез, копченая колбаса и белый хлеб – пища богов. И сел за кухонным столом. В кладовке я нашел упаковку Table Top яблочно яблочной с черни, с черничной начинкой. Начал подумать о том, чтобы изменить завещание в пользу Джек, Джека Кантери. наевшись как удав, я вернулся в гостиницу. Включил свет, посмотрев на «Здрасте», Рисунок получился не очень, но что-то в нем было. Небрежно затушеванная вечерняя заря удивительным образом светилась изнутри. Корабль мало напоминал то, что я видел. Мой выглядел интереснее, я такие корабль-призрак. Собственно, я нарисовал то, что я с его схематично несколькими линиями и пятнами желтого оранжевого создавали ощущение, что корабль прозрачный, и сквозь него пробивается закатный свет. Я поставил рисунок на телевизор. Прислонил к табличке с надписью «Владелец требует, чтобы ваши гости и вы не курили в доме». Еще несколько мгновений посмотрел на него, подумал, что на переднем плане чего-то не, не хватает. Скажем, корабля поменьше, дабы подчеркнуть удаленность второго корабля, придать рисунку в глубину. Но больше мне рисовать не хотелось. А кроме того, любое добавление могло свести на нет ауру моей картины. И вместо карандаша я взялся за телефон, подумав, что могу позвонить уже По мобильнику, если он даже не работает. Однако Джек тут оказался на высоте. Я полагал, что, скорее всего, общаться мне придется со 100-ответчиком. колледже у девушек дел хватает. Но она сняла трубку после первого же гудка. «Папуля!» Она так меня удивила, что я даже потерял дар речи. Ей пришлось повторить. «Папа!» «Да», — ответил я. «Как ты узнала?» На дисплее высветился телефонный код 941. Это тот регион, где находился Дюма. Я проверяла. «Современные технологии, я за ними не угнаться. Как ты, детка? Отлично. А ты как? Все у меня хорошо. Даже если на то пошло, даже лучше, чем хорошо. Человек, которого ты нанял, он не зря получает деньги. Кровать застели, на холодильник полон. Я приехал и поспал часов пять. Последовала пауза. А когда я уже заговорил, озабоченности в голосе заметно прибавилось. Ты не слишком налегаешь на обезбавивающие таблетки, потому что оксикантин в каком-то смысле троянский конь. Конечно, не говорю тебе ничего такого, чего ты еще не знаешь. Нет, я при принимаю прописанные дозы, фактически. Что по пуле? Что? По голосу чувствовалось, что она готова ловить такси, чтобы мчаться в аэропорт и прилететь первым же рейсом. Я только сейчас осознал, что в пять часов не принимал викодин. Я отвернул на часы, а в восемь – осикантин. Невероятно. Боль сильная? Пара таблеток Тиевинола с справляется. По крайней мере, до полуночи. Возможно, перемена климата, предположила Эльза, и дневной сон. Я не сомневался, что в какой-то мере на боль повлияло и первое, и второе, но не думал, что они сыграли главную роль. Может, от этого пахивало безумием, но у меня сложилось ощущение, что решающее слово сказала сказало рисование. Если на то пошло, я это знал. Мы поговорили еще какое-то время, и я почувствовал, как озабоченность уходит из голоса Эльзы. Заметила ее печаль. И заместила ее печаль. Скорее всего, она поняла, что это на самом деле произошло. Ее мать и ее отец не собираются проснуться однажды утром и зажить, как прежде. Но она пообещала позвонить. Позвонить Пэм и отправить электронное письмо Мелинде. Дать им знать, что я все еще на земле в живых. «У тебя есть электронная почта, папа?» «Да, но сегодня ты будешь моей электронной почтой, солнышко». Она засмеялась, скрипала, засмеялась вновь. Я хотел спросить, не, не плачет ли она, но передумал. Решил, что лучше не спрашивать. И уже. Пожалуй, я тебя отпущу, милая. Хочу принять душ и на том закончить день. Хорошо, но пауза. Потом ее прорвало. Меня корежит при мысли о том, что ты во Флориде один. Вдруг ты упадешь в душе. Неправильно это, солнышко. Все у меня хорошо, честное слово. Этот парень, его зовут... Ураган, и подумал я, канал Его зовут Джим Кантори. Вряд ли я попал правильный, но с местом ошибся. Я хотел сказать Джек. Ты знаешь, что это не одно и то же? Хочешь, чтобы я приехала? Нет, ты же знаешь, что твоя мать сняла сейчас нах... обоих скальпы. Оставайся там, где ты сейчас находишься и занимайся своими делами, дорогая. Буду держать тебя в курсе. Ладно, но береги себя. Никаких глупостей. Никаких глупостей. Вас понял Хьюстон. Что? Неважно. Я все-таки хочу услышать, как ты мне это пообещаешь. На ужасный, удивительно странный миг я увидел Илзе. Одиннадцатилетний Илзе в форме геллскаутов, и она смотрела на меня полными ужаса глазами Моники Голдстайн И прежде чем я успел сдержать слово, услышал, как говорю, «Обещаю, клянусь именем матери», — она рассмеялась, никогда такого не слышала. «Ты еще много чего обо мне не знаешь. Я полон и загадок. Раз ты так говоришь», — опять пауза, «потом, я тебя люблю». «Я тоже». Я осторожно положил трубку на рычаг и долго смотрел на нее.